Седьмая. «Заходи!» — неприязненно буркнул Фаэс, отдергивая полок королевского шатра. Я молча зашла, хорошо понимая его состояние, но совершенно не желая обсуждать, по какой причине мои парни, битых полчаса, заставили его топтаться на улице. Что мне, голышом было наружу выскакивать? Или, может, в попыхах тесемки затягивать, чтобы терять по дороге куски амуниции, как разваливающийся на ходу трактор?» «Ничего, подождет его величество, не засохнет, потому что без полной брони я к нему не приближусь». На этот раз король ждал гостей в гордом одиночестве. Но и пригласил, надо признать, только меня, не пожелав видеть никого из фантомов и отправив в качестве сопровождающего самого Баркана. Правда, злого, как черт, взбешенного моими долгими сборами и, разумеется, издергавшегося за целую ночь тревожного ожидания. Его величество на этот раз облачился в короткую кожаную куртку, небрежно наброшенную поверх ослепительно белой рубахи и в плотняные штаны глубокого синего цвета. Стильно, надо признать. Да и свободно струящиеся по плечам светлые волосы, обрамляющие и смягчающие его жесткое лицо, смотрелись весьма неплохо. Интересно, он женат? Звали, ваше величество? Первый спросила я, хорошо помня особенности местной субординации. Начинал разговор всегда младший по званию. И начинал, как правило, именно с вопроса. Дескать, нужен? Звали? А уж старший решал, отвечать ли ему, послать ли визитера куда подальше, или просто пристально посмотреть, как сделал это мой высокопоставленный собеседник. «Я гляжу, ты не торопишься с выполнением приказов, Фантом». Наконец, не слишком ласково заметил король. Я коротко поклонилась. «Прошу прощения, Ваше Величество, но мне показалось невежливым бежать на ваш голос в одних подштаниках. Я совсем недавно вернулся». «Я знаю. Где ты был?» «Пиво пи... -э -э дозором ходил, Ваше Величество», — вежливо ответила я. «Тебя не смущают прогулки рядом с прорывом посреди ночи?» У меня по спине повеяло холодком. Особенно от того, с каким рассеянным интересом король изучал исправленную мной карту и как ласково поглаживал пальцами край столешницы. Ого, да он злится. Несмотря на подчеркнуто спокойный вид, ровный голос и нарочито небрежный тон. Блин, что не так, что я упустила? Не понравился мой прощальный жест? Ну да, согласна. Ребячество, конечно, но это же не со зла. Всего лишь попытка загладить оплошность. Мне показалось, он достаточно умел, чтобы это понять. Приняв мое озадаченное молчание за некий ответ, правитель Валиона медленно подошел, а потом так же медленно, будто давая время осознать, поднял левую руку, снова засветившуюся белым. Я вздохнула. «Ну вот, приехали». Кажется, меня не за того приняли, и пригласили лишь за тем, чтобы припереть к стенке и задать пару насущных вопросов, использовав для этого свой загадочный дар и подстраховавшись целым десятком воинов из наружного караула, которые так озадачили меня на входе. Конечно, не могу не согласиться, что это очень хороший способ уяснить для себя некоторые моменты, но, боюсь, ничем благопристойным он не закончится. особенно если об этом узнают фантомы. Так, пора объясниться, пожалуй, иначе мы поссоримся. Я дождалась, пока король подступит совсем близко, и только тогда подняла на него невеселый взгляд. Кажется, этот человек не знает такого слова, как доверие, и ему, судя по всему, неведомо, что такое отказ. «Я не темный маг, ваше величество». «И не жрец, если вы подумали про мой внезапный отъезд в таком ключе. Нет, я не безумец, чтобы соваться к прорыву в темное время суток, и не сумасшедший, который совсем не испытывает беспокойства по этому поводу. Но есть вещи, которые лучше делать под покровом ночи, Ваше Величество. И есть вещи, которые лучше спросить прямо, если желаешь получить такой же прямой и правдивый ответ». Королевская длань замерла на уровне моей груди. Вы ведь позвали меня, чтобы о чем-то спросить. Как можно ровнее осведомилась я, краем глаза держа Фаэса в поле зрения. Так спрашивайте. Для этого не нужно демонстрировать силу. Где ты был? Недобро прищурившись, спросил король. Где были вы все? Этой ночью, этим утром и все остальное время до полудня. Я покосилась на его слабо светящиеся пальцы и пожала плечами. Местность смотрели. «Думаю, вам понятно, что по ущелью к прорыву не пробраться, и понятно, что нужны обходные пути. Вот их-то мы и искали». «Все вместе?» «Нет», — честно ответила я, почувствовав растущую настороженность в голосе короля. «В основном этим занимались мы с Лином. Остальные искали спрятавшихся тварей, и пытались понять закономерность, по которой они распространяются по округе. Его Величество странно нахмурился. «Ты полез в ущелье? Один?» «Нет, я полез над ущельем, и отнюдь не один». «Да фэр у него под седлом, Ваше Величество», — не сдержался Фаэс. «Огромный злобный фэр, которому по скалам карабкаться, чтобы по дороге бежать». Однажды сам видел, как это чудовище сигануло через забор в полтора человеческих роста. Долго ему было видеть или ждать, пока ворота откроют. Причем сиганул он не один, а с хозяином на спине, с этим вот монстром. И потом пошел себе дальше, будто ничего не случилось. «Фэйр?» — Удивленно дрогнул повелитель. «Да», — снова ответил вместо меня Эрдал, избавив от необходимости врать. «Мой крой его признал, так что фейр это, руку на съедение отдам». Я настороженно замерла. «Ох, не бросался бы ты такими словами, старый служака. Клятвы в этом мире почему-то имеют особый вес. Вот так брякнешь с дуру, понадеешься, что впустую, а потом всю жизнь будешь расплачиваться за длинный язык. Его Величество взглянул на меня с внезапно проснувшимся интересом. «А ты правда не маг. Даже можно сказать наоборот. Однако артефакты на тебе надеты сильные. Вернее, один. Вот тут». Его палец, почти коснувшийся моей груди, едва не заставил меня инстинктивно отступить. «Можно взглянуть?» А вот теперь удивилась я. «Ого!» Он о чем то просит? Что ж, на вежливую просьбу и я буду хорошей девочкой. Я послушно потянула за край цепочки и вытащила наружу свои перепутавшиеся обереги. Причем перепутались они так капитально, что я потратила целых десять секунд, чтобы отделить один от другого. При виде когтя Каггара, заботливо подвешенного на веревочке, брови у короля взметнулись высоко вверх. Я знаю. Такие вещи никто не носит просто так, для понта, только как добычу. А таким коготком, как у меня, могли похвастать очень немногие. Чтобы завалить взрослого как гара, нужен как минимум крепко сплоченный отряд. А поскольку таких когтей, а это был передний, самый опасный и крепкий, у твари имелось всего два, и именно по ним проводилась оплата, то претендентов на его обладание всегда было великое множество. — Да, у меня имелись и другие трофеи, но королю хватило и этого, чтобы удивленно взглянуть на мои неширокие плечи и опустить, наконец, занесенную руку. А когда он разглядел кулон аса, его глаза расширились в неподдельном изумлении. — Вот оно что! — поражённо сказал его величество, впившись горячим взглядом в подарок брата. — Так ты принят калым? Старший клан, не являясь при этом с короном, я осторожно кивнула. Когда? Недавно. Один хороший друг согласился назвать меня своим родичем, после чего я и обзавелся этим украшением. Знак клана не украшение, — покачал головой король. И я не могу себе представить, что могло произойти, чтобы его отдали чужаку. Я только улыбнулась. «Да какой из меня чужак, когда тени больше полугода сидели в моей голове и бессовестно пользовались моим телом?» «Хорошо, верю». Неожиданно отступил его величество, разом успокоившись и, видимо, что-то для себя решив. «С короны никогда не разбрасываются родством, поэтому я готов тебе поверить. Почти во всем». «Благодарю, ваше величество». «Насколько верны те сведения, которые ты сообщил нам вчера?» Я тут же шагнула к карте и выточила карандаш. Я малость ошибся, когда рисовал дальние подступы к лесу за расщелиной. Сегодня я посмотрел внимательнее и убедился, что только в двух местах к ним можно подобраться незамеченным. Одно вот здесь, где отрог смыкается, собственно, серыми горами, а второе на этой половине, справа от расщелины. Но туда очень неудобно залезать. Снизу на три человеческих роста нет ни одного места, где можно хорошо зацепиться. Придется тащить на веревках, А для этого кто-то должен обойти гору с севера примерно на три дня пути. Это, как мне кажется, неприемлемо. Так что, по сути, вариант для отряда только один. Вот тут, где я и сказал. Да и то им придется попотеть, чтобы взобраться на кряж. «Почему именно на него?» Мгновенно переключился на карту король. Фаэс тоже подошел и с интересом уставился на бегающий по бумаге карандаш. Потому что здесь самое узкое место, и оно достаточно далеко от расщелины. Плюс на той стороне есть неплохой спуск, ради которого имеет смысл поднапрячься. А прорыв? Думаю, он там, где я и сказал. Возле выхода из ущелья есть одно поганое местечко, на котором обосновалась какая-то крупная тварь. Но такое впечатление, что туда выходят одни отростки. Тогда как сама она может быть только в лесу. А раз так, то, скорее всего, и прорыв близко. Не зря же она его охраняет. Я дорисовала еще несколько деталей, которых не знала раньше, и заштриховала всю площадь, занятую лесом. Я поглядел еще здесь и здесь, потому что была мысль, что прорыв мог открыться прямо в скалах. Все-таки дыр там немало, а что может быть удобнее, чем устроить его в глубине подземелий? Но гнезд я в той стороне не нашел. Максимум их находится именно вдоль расщелины, причем на нашей стороне чуть ли не больше, чем с из чего делаю вывод, что ползут они именно в этом направлении. Ползут напрямую, не тратя время на хитрости. И фантомы, пробежавшись ночью по окрестностям, это подтвердили, потому что, как гара, они застали врасплох вот тут, на крайней левой части нашего леса. А Рирзу здесь, как если бы она вылезла раньше и успела уползти чуть дальше. Причем направление сохранено строго. Улавливаете мысль? Серые глаза короля задумчиво оглядели меня с ног до головы. «И все это ты выяснил за одну ночь?» «За две», — призналась я. «Мы с Лином, прежде чем сюда ехать, немного пробежались по окрестностям». И взгляд короля стал еще более пристальным. «А для чего вам это понадобилось? Зачем, если ты не подданный Валиона? Если ты не подчиняешься мне, если вы вообще здесь чужаки?» «Мы делаем одно дело, ваше величество», — тихо сказала я. И тот, кому служат фантомы, крайне заинтересован в том, чтобы твари в Леоне больше не осталось. «А ему это зачем? А вам?» «Кто твой хозяин, фантом?» — внезапно спросил король, быстро придвинувшись. Я, коротко поклонившись и скрыв за поклоном тактическое отступление, слабо улыбнулась. «Какая разница, ваше величество?» «Он маг?» «Нет». откуда он из валиона с корон ола бион хор ваше величество покачал головой я гадание как мне кажется не слишком подходящее занятие для короля он странно хмыкнул а ты действительно наглец есть немного скромно потупилась я но обычно я это тщательно скрываю «Если у нас появится отряд, готовый идти через горы, сумеешь его провести?» Он вдруг посерьезнел, а я разом насторожилась. «Опа! Это что еще за новости?» «Я?» «Почему нет?» Внезапно усмехнулся король, и его взгляд стал таким же острым, как вчера, когда он пытался меня прощупать. «Дорогу ты знаешь, пути уже посмотрел, по горам лазаешь отменно, живучий, хитрый, изворотливый». Совсем меня захвалили. Пробормотала я, пряча за внешней скромностью растерянный взгляд и одновременно лихорадочно размышляя. — Так ведь и зазнаюсь. И вообще вы обо мне слишком лестного мнения, ваше величество. — Ничего. Судя по фаэсу, я еще и преуменьшил. — Слегка, сир, — закашлялся Эрдал. — Вот видишь, самым невозмутимым видом кивнул король. «Фаэс тоже считает, что ты справишься. А в людях он разбирается неплохо, так что я, пожалуй, рискну ему довериться». Я помрачнела. «Как же?» — рискнет он. «Ага», — поверила я. Все-таки он меня на чем-то зацепил и что-то успел вынюхать, иначе не сделал бы такого щедрого предложения. Хотя, кажется, в этом мнении резко уверился не вчера, когда они на карту все вместе таращились. Не тогда, когда Фаэ скрыл нас трехэтажным матом, а сегодня, сейчас, когда... черт, когда кулон мой увидел и понял, что в отряде я не приживалка. Так, срочно выловить аса и выяснить, что за фигня. «Что скажешь, фантом?» Выжидательно посмотрел на меня король. «Согласен». Я тяжело вздохнула и медленно наклонила голову. «Фаэс, собирай людей!» — властно велел Эннар Второй, кажется, даже не сомневаясь в ответе. «И скажи Радану, чтобы немедленно зашел. Для него есть важное дело». Когда мы остались одни, король довольно долго молчал, пристально следя за тем, как я, присев на краешек стола, задумчиво болтаю ногой, вертя в ладони отцовский карандаш. «Позволь взглянуть». Неожиданно заинтересовался он и вопросительно посмотрел. Я удивилась. «Конечно, пожалуйста». «Любопытное приспособление. Как оно работает?» «Элементарно. Нажимаете сверху вон на ту пипку, и снизу выходит грифель. Когда не нужно, нажимаете снова, задвигаете грифель обратно, и все. Король осторожно попробовал и удивился еще сильнее. «Очень удобно. Кто это придумал?» «Понятия не имею. Мне его отец подарил на окончание школы». Какой школу? у коронов?» «Просто школа, в которой нас учили всяким разным и, по большей части, ненужным вещам». «Ненужных знаний не бывает». Король с усмешкой вернул мне карандаш. «Откуда ты родом?» «Издалека загрустила я». «А сюда как попал?» «Случайно. Нелепая ошибка в заклятии. Думаете, чего я магов не люблю? Вот за это. Если бы не один тип, которому приспичило с порталами, побаловаться, я бы, может, так и сидел бы дома, варил макароны, в телевизор бы пялился. И думал, а нафига оно надо? Хочешь сказать, что жалеешь? Нет, слабо улыбнулась я. «Дома у меня не было шансов жить так, как хочется, а у вас выше крыши. Только успевай поворачиваться, пока этими самыми шансами не накостыляли по шее. Где бы я еще так хорошо устроился?» «Кто тебя учил?» С любопытством повернулся ко мне король. «Имеете в виду обращаться с оружием?» «Да. Чтобы убить как гора требуются особые навыки. Афаэс вчера успел рассказать о твоих подвигах в долине». «Довольно, надо сказать, впечатляющих. Болтун!» — неприязненно буркнула я. «А касательно оружия, с короны, конечно, учили. Вы же сами поняли. По походке и движения можно понять очень много, включая возраст, умение, характер, старое ранение хм, и даже вредные привычки». «А что бы ты сказал обо мне?» «Эм... Я ошарашенно замерла, во все глаза уставившись на улыбающееся величество. А он действительно сейчас улыбался, причем улыбался красиво, широко. Ох, и зубы у него! Белые, ровные, как после хорошего стоматолога. И ведь свои. Да и улыбка хороша. Сразу меняет его кардинально. Кажется, его величество тот еще сердцеед. Из чего это он решил пооткровенничать? «Что не так?» заметив мой недоверчивый взгляд король вопросительно приподнял светлую бровь не бойся я за правду не наказываю да и я не боюсь просто как то давай давай кто мне еще в глаза такое скажет раз уж ты настолько наглец что рискуешь сидеть в моем присутствии то полагаю у тебя хватит смелости оправдать и другие мои надежды я неловко кашлянула Однако слезать со стола не стал, слишком было удобно. Да и устала я, если честно, после двух суток беготни. Хотя, конечно, надо было сразу догадаться, от чего тут нет даже старой табуретки. Но многоуважаемый монарх вроде не злится. Нет, усмехнулся король в ответ на мой осторожный взгляд. Сиди, я, так сказать, с опозданием разрешаю, и дозволяю озвучить свои выводы касательно моей персоны. «Казнить не буду, честно». «А ругаться нехорошими словами?» «А вот этого не обещаю». Негромко рассмеялся он на мой заискивающий тон, старательно подражающий тону ребенка, спрашивающего у строгого родителя, не собирается ли он драть свою чадо ремнем за украденную со стола конфету. «Да говори, фантом, не томи. Когда я еще смогу послушать о себе всякие гадости?» «Ну, если вы так хотите...» Задумчиво посмотрела я, одновременно почесав затылок. «Хорошо. Мне кажется, что вы, ваше величество, человек довольно жесткий». «Хорошо. Дальше...» Подбодрили меня легким кивком. «Очень уверенный в себе...» «Еще...» «Волевой, властный...» «Пока ничего нового...» С лёгким разочарованием откомментировал он, отойдя к дальней стене и демонстративно повернувшись спиной. «Наверное, чтобы не смущать меня своим видом. Еще вы обучались у скоронов, возможно, даже не у одного мастера. И, наверное, вы нравитесь женщинам». В ответ легкое движение плеч и непримиримо сложенные за спиной руки. «Есть такое дело». Только, кажется, вас это не слишком радует. Совершенно неожиданно заключила я, отчего король удивленно обернулся. На ваших запястьях нет брачных браслетов, ваше величество. Но вы уже далеко не мальчик, чтобы так долго игнорировать вопрос о браке и о наследнике. Я бы даже рискнул предположить, что ваши советники, ну или кто там у вас есть, уже все уши прожужжали насчет подходящей партии, а то и... «Кандидаток в постель усиленно поставляют». У короля чуть сузились глаза. Ты отклонился от темы. «Но вы же спросили моего мнения». Я спросил не об этом. «Ого, угадала я, что ли?» «Значит, тебе больше нечего мне сказать». С изрядной прохладцей осведомился его величество. «Вообще-то есть». я с долей сожаления посмотрела на свои сапоги где на правой пятке прилип нехилый такой комок грязи и дернула ногой я думаю что вам живется весьма нелегко тащить на себе такую тяжесть блин не цепляется толкай ее как тяжелое бревно вот сволочь намертво прилипла пихай его вперед ругаясь на дураков которые бесконечно мешаются под ногами Нет, ну надо, какая зараза. И где я успела так извозиться? Потея, сдирая в кровь руки. Уф, я, наконец, с раздражением отряхнула каблук и придирчиво изучила второй сапог. Но он, слава богу, оказался в порядке. И все для того, чтобы неудобная махина под названием «Государство» хоть немного, насдвинулась с места. Ведь у вас, если подумать, адская работа, держать небосвод очень трудно. Особенно если стоишь на вершине совсем один, устало утираешь пот со лба, проклинаешь все на свете, но все же стоишь, держишь, просто потому что некому отдать эту ношу. И при этом каждый миг понимаешь, что тебе не только никто не поможет, но что особенно грустно, даже не поймет. Я тихо вздохнула. Черт! кажется, я только что описала собственное будущее. Только на моих плечах висит не просто Валион и лежащая под ним равнина, а еще и лес, до которого я пока трушу добраться, долина, неожиданно решившая, что я ей тоже подхожу, и эти самые горы, рядом с которыми так не кстати открылся новый прорыв, и которым я теперь просто не имею права не помочь. Осознав, что мы слишком долго молчим, я удивленно подняла взгляд и обнаружила, что король очень странно на меня смотрит. с таким выражением, как будто я сказала что-то из ряда вон выходящее. Но я ведь вижу, что творится вокруг. Помню, о чем говорила Айна. Я видела лицо Фаэса, когда он смотрел на своего повелителя, и хорошо понимаю, что такой человек, как проживший жизнь Эрдал, свою верность, а он верен не короне, а именно королю, не отдаст кому попало, как не отдадут ее прокопченные дымом походных костров Хасы, И ни один Эрхас, по первому зову примчавшийся сюда, чтобы оказать услугу своему сюзерену. «Ваше Величество!» Грубо разрушил воцарившуюся атмосферу, не кстати вернувшийся ФАЭС. «Эргар Роданда Давира по вашему приказанию прибыл!» «Эргар» — титул в леоне принадлежащий представителям состоятельных, влиятельных, но не самых родовитых семей. Передается по наследству. Занимает промежуточное место между эрхасами, владетелями больших наделов, но не имеющих права передавать их по наследству и по этой причине стоящих в самом низу иерархической лестницы, и эртарами, занимающими высшее положение в свете после членов королевской фамилии. Здесь и далее примечание автора. «Пусть заходит», словно очнувшись кивнул король, и подчеркнуто спокойно повернулся к вошедшему. Я тоже повернулась, не слезая, впрочем, со стола. Однако, когда быстро вошедший следом за ФАЭСом гость отвесил короткий поклон, едва оттуда не свалилась, а когда поняла, что не сплю и не брежу, тихо выругалась про себя. Только этого не хватало.